Мортен Грейв Совпадение Зеркала помнят все, что в них отражалось И тех, кто смотрел с ненавистью, особенно Ее звали Алина Сергеевна Туманова Ей стукнуло 31 год. И она была успешной женщиной. Алина работала частным психотерапевтом. В основном ее клиентами были женщины. Со своими проблемами, тараканами, неурядицами. Алина старалась выполнять свою профессиональную деятельность хорошо. Или даже очень хорошо. Потому и была успешной. А еще она была красавица. Длинные светлые волосы, приветливое красивое лицо... Стройная фигурка – то, что нужно». Недавно Алина приняла важное решение – выйти замуж. И жених был тоже успешный бизнесмен, который был связан с продажей автомобилей. Да и как человек он был весьма убедителен, хорош, неразведен, тоже женился первый раз. И звали его Сергей. В этот день Алина сидела и отвечала на вопросы потенциальных клиентов в мессенджере. Среди тех, кто задавал вопросы, появился какой-то... Странный человек, скорее всего подросток с известными проблемами, который написал. Если вы красивая женщина, то вы не имеете права работать психологом. А если ваш клиент подросток с проблемами э, в личной жизни, вы одним своим внешним видом можете спровоцировать психоз. Нельзя красивым женщинам вообще работать в психиатрии или в психологии, потому что это провокация, сексуальная провокация. Алина вздохнула, слегка улыбнулась. И напечатала ответ «Спокойно, профессионально, без тени раздражения». «Благодарю за ваше мнение. Однако красота – не критерий профессионализма. Главное – умение слушать и помогать. Если у вас есть личные трудности, я готова обсудить возможность консультации. С уважением, Алина Сергеевна». Но этот человек не унимался. «Больной клиент будет смотреть на вас во время вашей работы. Он увидит все – груди, талию, вашу стройную фигуру и спровоцируется сексуальный психоз. Я настаиваю, что нельзя красивым женщинам работать с психологами в пси и в психиатрии. Больным одиноким мужчинам будет только хуже». Алина на мгновение замерла, пальцы зависли над клавиатурой. Она привыкла к странным сообщениям, но этот тон обвиняющий, почти агрессивный заставил ее внутренне напрячься. Она сделала глубокий вздох, считая при себя до пяти, спокойствие, профессионализм, эмпатия. Вижу, что эта проблема вас сильно волнует. Возможно, за ней стоит какой-то личный опыт или страх. В терапии важен комфорт клиента. Если человек чувствует себя неуютно из-за внешности специалиста, он вправе выбрать другого. Но обвинять кого-то в провокации только из-за его внешности Это несправедливо и неконструктивно Давайте поговорим об этом подробнее Если хотите, я постараюсь вам помочь Она нажала «Отправить» и забанила его Чтобы его больше не было Потому как не нужен Потом откинулась на спинку кресла Экран ноутбука отразил ее лицо споко Спокойное, с легкой улыбкой В этот момент телефон на столе тихо завибрировал Пришло уведомление о записи нового клиента на следующий вечер. Уведомление на экране. Новая запись. Елена Ворожеева, 18.30. Причина обращения. Тревожность, сложности в общении. Так, завтра в 13.30. Отлично. На ее мессенджер пришло еще одно такое же сомнительное сообщение. Вы очень красивые. Вы не боитесь психов? Алина спокойно ответила, как профессионал. «Благодарю за вопрос. Я не боюсь людей, в том числе тех, кто испытывает сильные эмоции или трудности. Моя задача – помочь, если это возможно. Если у вас есть какие-то переживания, я готова обсудить их конструктивно». Написав это, она тут же забанила этого пользователя. Заглянула в Яндекс.Дзен. Новости. «Вчера трагически погибла известная певица. Девушка была любимицей публики». Ее голос, чистый и проникновенный, как весенний ручей, завораживал слушателей, а красота казалась неземной, будто сошла со старинного портрета. Она исполняла романсы так, что даже самые черствые сердца наполнялись трепетом. Трагическое совпадение. Во время прогулки по старой набережной на нее обрушился кусок лепнины с фасада веткого, ветхого здания. Мраморная маска, некогда украшавшая карниз, упала прямо на тротуар. И все было кончено в одно мгновение. В соцсетях тысячи людей оставляют цветы Эмодзи и строки из ее песен. «Слушаю лунную дорожку и плачу», — пишет одна из поклонниц. Теперь эта мелодия будет звучать как реквием. Похороны состоятся в четверг на Ваганьковском кладбище. Трагическое совпадение. Трагическое совпадение почему-то пронеслось в голове у Алины. Алина встала, потянулась и услышала звонок по своему планшету. Звонил ее жених Сергей. «Привет, котик, как там у тебя?» «Да ничего, так, клиентов собираю, потихонечку». «А у тебя как?» «Да тоже ничего, в последнее время, конечно, проблем стало больше, стараемся. Тебя подбросить? Я недалеко». «Да, давай, подъезжай, я уже выхожу из офиса». Когда Алина закрыла дверь в свой офис, ей показалось, что в пустынном вечереющем коридоре бизнес-центра стоит какая-то темная фигура. Девушка не могла разглядеть, кто это. Кто это там стоит? Фигура была хрупкой и невысокой. Может, девушка? Кто там? Кто там стоит? Фигура скрылась бесшумно, не издав ни звука. Кабина лифта плавно опускалась, а Алина все еще мысленно возвращалась к тому странному сообщению от этого психа, который сказал о том, что «Красивым женщинам нельзя работать психологами, потому что это сексуальная провокация для больных одиноких молодых мужчин, и которого она тут же забанила». Она прислонилась к стене, скрестила руки на груди и закрыла глаза, пытаясь упорядочить мысли. Молодой мужчина, очевидно, с низкой самооценкой, ощущение отверженности, фрустрация из-за отсутствия близости. В классический случай он переносит свою агрессию на внешний объект, в данном случае на меня, красивую женщину. Это защитный механизм, проще обвинить кого-то в своих проблемах, чем признать собственную ущербность. Она вздохнула и поправила прядь светлых волос, упавшую на их до лицо. Интересно, он вообще понимает, что его логика порочна? Красивая женщина провоцирует сексуальный психоз. Это не что иное, как перекладывание ответственности. Он снимает себя вину за собственные реакции и эмоции, возлагая их на внешность другого человека. Типичный пример ущербного мышления. И таких психов пруд пруди, к сожалению. Он видит во мне не человека, а объект, символ недоступного для него секса. И вместо того, чтобы работать с этим, он демонизирует его источник, то есть меня. Мысли переключились на гипотетический сеанс с таким клиентом. Алина начала мыслить как профессионал, тренировалась, пока ехала. «Если бы он пришел ко мне на консультацию, я бы начала с того, чтобы вернуть ему ответственность. Не вы виноваты, а как вы с этим справляетесь? Помочь увидеть, что проблема не во внешности психолога, а в его собственных установках. Разбирать эти убеждения шаг за шагом. Но надеюсь, что таких клиентов у меня не будет. Надо сразу таких отсеивать, клиенты тоже должны быть удобные». Лифт дернулся и остановился. Двери открылись с протяжным скрипом. Будто нехотя, выпускаю Алину наружу. Она вышла, глубоко вдохнула вечерний воздух. Он оказался затхлым, с привкусом сырости и металла, будто в нем витал запах какого-то старого гаража. Девушка тряхнула головой, сбрасывая накопившееся за день напряжение, но ощущение, что за ней следят, только усилилось. «В любом случае», — подумала она, — «Моя задача – оставаться профессионалом, поддерживать мой статус хорошего психолога. А мудаки и есть мудаки, от которых мне тоже нужно держаться подальше». Она поправила сумку на плече и направилась к парковке, где ее должен был ждать Сергей. Тусклые фонари отбрасывали неровные пятна света, тени между машинами казались слишком густыми, слишком плотными. Когда она проходила мимо квадратной бетонной колонны, из-за нее неожиданно выскочил детский мячик, грязный, с облупившейся краской. Он покатился прямо к ногам Алины, стукнувшись о сапожке с глухим неестественным звуком. «Тут кто-то есть?» — спросила она. Голос прозвучал слишком громко в этой гнетущей тишине. В памяти всплыли слова анонимного клиента о сексуальной провокации, и по спине пробежал холодок. Кто его знает? Может, подкараулили, поджидают... «Психи! Тут кто-то есть, я предупреждаю, у меня перцовый баллончик!» Она нащупала в сумке, холодный металл баллончика сжала его крепче. В ответ только шелест ветра, гоняющего какой-то мусор по асфальту. Но Алина увидела, как снова мелькнула тень у края парковки, за рядом машин. Показалось, что это кто-то низкорослый, не очень высокий человек, щуплый, слишком быстрый, чтобы точно разглядеть». «Я предупредила!» — крикнула она. И пошла дальше, стараясь не перейти на бег. Каждый шаг отдавался гулким эхом, будто кто-то шел следом, копируя ее походку. Автомобиль Сергея уже стоял неподалеку. Он открыл перед ней дверь, она села, и ей показалось, что кто-то на нее пристально смотрит в затылок. Она оглянулась — никого. Только тени, сливающиеся в неясные фигуры. Но ощущение взгляда не проходило, будто... Он прожигал дыру в ее шее. Этот вечер получился удивительно теплым и светлым. Именно таким, какой должен быть у счастливой 30-летней женщины. В салоне его машины пахло кожей и едва уловимо его любимым одеколоном с нотами кедры и бергамота. «Ну что, устал?» – спросила Алина, устраиваясь на пассажирском сиденье и поворачиваясь к нему. «Ну что ты, котик, все нормально». Он улыбнулся и накрыл ее руку своей. «Поедем куда-нибудь?» Они выбрали небольшой ресторан на набережной с панорамными окнами и видом на него. За столиком у окна заказали жареную форель и белое вино. Разговор лился легко. Сергей рассказывал о новых контрактах Алина, о забавном случае с клиенткой, упустившей суть терапии из-за слишком завораживающего интерьера кабинета. А в конце забыла у нее на столе свои ключи с брелком. Оба смеялись, и постепенно тяжесть не отступала, растворяясь в мягком свете ламп и звуках джаза из колонок. После ужина Сергей предложил. «Пойдем прогуляемся или сразу ко мне. Ты же знаешь, у меня на балконе отличный вид на вечерний Питер». «На балкон однозначно», — улыбнулась Алина. Квартира Сергея находилась в старом доме на Петроградской стороне. Высокие потолки, паркет, большие окна. Они вышли на просторный балкон. Перед ними раскинулся вечерний Петербург. Огни мостов мерцали в темной воде Невы. Силуэты исторических зданий вырисовывались на фоне сиреневого неба. Вдали переливались огнями телебашни. Алена подошла к перилам, вдохнула прохладный воздух и невольно улыбнулась. Сергей встал рядом, обнял ее за плечи. Они стояли так несколько минут, молча, любуясь городом. Алина чувствовала, как напряжение дня окончательно покидает ее. Тревожные мысли о странном клиенте, темной фигуре в коридоре, мячики, странные тени на парковке – все отошло на второй план. Хотя причина тревожиться есть. Ей ведь не первый раз говорили, что психолог не имеет права быть красивой женщиной. Дескать, зона риска. Но сейчас был только этот момент. Тепло руки Сергея. Запах влажного воздуха с невы и завораживающий вид. Она успокоилась. «Знаешь», — вдруг сказала Алина, — «один клиент написал мне что-то абсурдное про то, что красивым женщинам нельзя работать психологами». Сергей удивленно приподнял брось. Серьезно и что-то ответила. «То, что должна была, как профессионал». «Знаешь, что самое интересное?» Она слегка улыбнулась. Когда я читал это сообщение, в голове у меня крутилось только одно. Как хорошо, что есть ты. Что есть место, где я могу просто быть собой. Без ярлыков, без чужих проекций. Без необходимости все время доказывать, что я хороший специалист. Иногда устаю от клиентов. Иногда просто сбежать хочется. Такие клиенты иногда попадаются, что хочется просто вернуть деньги и спустить с лестницы. Причем пинком. Сергей чуть жалует плечи. «Уверен, ты хороший специалист, я уверен в этом. И ты прекрасная женщина. И я очень рад, что ты можешь быть здесь со мной и говорить об этом. У нас, мне кажется, с тобой все очень гармонично». «Как и должно быть гармонично, без ерунды. Я психолог, я отслеживаю», — подтвердила Алина. Они еще долго стояли на балконе, разговаривали. Алина рассказывала о своих планах на свадьбу. Сергей делился идеями для медового месяца. В какой-то момент он достал телефон и сделал снимок. Алина на фоне вечернего Петербурга с улыбкой на губах и огоньками города в глазах. «Сохраним этот момент», — сказал он. Алине приснился странный сон. Она оказалась на кладбище. Рядом с могилой сидел ее любимый Сергей и плакал. Алина присмотрелась. На могиле была ее фотография и надпись «Вечная память». «Что за ерунда?» – подумала Алина. «Как такое может быть?» Внезапно ее фотография стала меняться. Ее глаза становились все более злыми, а выражение лица приобретало черты ненависти, которые были устремлены на нее. Она перевела взгляд на Сергея. Тот держал в руках ту самую последнюю фотографию. Алина на фоне вечернего Петербурга с улыбкой на губах и огоньками города в глазах. «Сергей, в чем дело?» – спросила Алина. «Это я во всем виноват», – продолжал рыдать мужчина. «Это по моей вине». «Да что такое?» Фотография на могиле приобрела еще более зловещие черты. Теперь глаза были черными от ненависти, а выражение лица было переполнено злобой. Да что, черт возьми, такое происходит? <звы> Утром Алина проснулась и проверила время. График клиентов на сегодня был расписан почти до вечера. Сон она почти забыла. Приснилась какая-то дикость. Странный сон. Так, одна клиентка Галина должна была прийти в два часа к ней в офис, чтобы излить свои проблемы. Галине было 28 лет, и она была фотомоделью, успешной, узнаваемой сотнями тысяч подписчиков. Вторая клиентка прибудет в 18.30. Молодая девушка, 21 год, новая клиентка с проблемами, о которых пока ничего не известно. В два часа, часа пришла Галина, старый клиент, который ходила к ней, на сеансы психотерапии уже год. Это был хороший, постоянный клиент. «Галина, проходите, пожалуйста. Рада вас видеть». «Здравствуйте, Алина Сергеевна. Спасибо». Алина отметила про себя. Под глазами Галины какие-то чуть заметные темные круги, улыбка не доходит до глаз, пальцы нервно теребят ремешок сумки. «Расскажите, что вас волнует. Давайте разберем». Галина села, расслабилась, вздохнула и посмотрела в сторону. «Наверное, это звучит смешно для кого-то. Я успешна. У меня контракты, съемки, подписчики. Но я больше не могу. Каждый день улыбка на камеру, идеальный макияж, позы, которые продаются. А внутри пустота и страх. Страх, расскажите подробнее. Я боюсь, что если я перестану улыбаться, если покажу, что я не идеально, все рухнет». «Меня перестанут звать на съемки, отпишутся подписчики. Я потеряю все. И тогда кто я без этого?» «То есть вы чувствуете, что у вас, ваша ценность как личности привязана к образу успешной модели?» «Да, это ужасно. Я не могу позволить себе слабость. Не могу сказать, я устала. Не могу заплакать перед камерой. А если я заболею или постарею, что тогда?» «Вы описываете тяжелое состояние, это похоже на синдром самозванца, усиленный давлением индустрии. Вы боитесь, что маска успешной модели – это все, что у вас есть?» «Да, именно так. Я чувствую, что живу не своей жизнью, что я – это не я, я – персонаж. И чем больше я играю эту роль, тем дальше ухожу от себя настоящий. Давайте попробуем кое-что. Закройте глаза на минуту и представьте, что вы не модель». «У вас нет контрактов, нет соцсетей, нет ожиданий публики. Кто вы в таком случае? Что вам нравится делать просто так, без камер и лайков?» Галина закрыла глаза, несколько секунд молчала. На лице проступила растерянность, потом легкая улыбка. «Я, «Я люблю рисовать. В детстве мечтала стать иллюстратором, но родители сказали, что это не профессия, а ерунда». А сейчас еще и нейросети рисуют, бедные иллюстраторы. Как мне их жаль. А еще я обожаю готовить. Особенно печь. У меня есть рецепт шоколадного торта, который никто никогда не видел, потому что он не инстаграмный. Звучит вкусно и важно, вы вспомнили что-то свое, личное, не связанное с профессией. Это уже шаг к себе настоящий. Галина открыла глаза и улыбнулась. Вспомнила. И это так странно, как будто я на мгновение стал собой. Это и есть наша цель – помочь вам отделить свою истинную личность от образа, который вы создаете для публики, чтобы вы могли быть успешной моделью и при этом оставаться собой, чтобы ваша ценность не зависела от лайков и контрактов. Но как избавиться от страха? Мы будем работать поэтапно. Начнем с малого. Разрешите себе проявлять эмоции вне работы. Говорите, я устала, если устали. Откажитесь от съемки, если она вам не близка. Найдите время для рисования и выпечки. Не для соцсетей, а для себя. И постепенно мы будем выстраивать вашу внутреннюю опору. Ту, что не зависит от внешнего успеха. Алина проработала с клиенткой примерно три часа. После этого Галина, как обычно, осталась довольна. Она встала, поправила сумку, попрощалась и вышла из кабинета. Алина осталась на месте, сделала пометку в блокноте. Работа с самоиндентификацией синдром самозванца давление индустрии. В голове уже зрел пла план следующего сеанса с новой клиенткой, которая должна была прийти в 18.30. Но что у нее за проблема, пока было неизвестно. Внезапно на улице раздался грохот. Алина вскочила и посмотрела в окно. «Боже мой! Светофор упал! И упал прямо на нее, на Галину, на ее клиентку, прямо по голове. Ну как же так?» Алина выбежала из офиса, вокруг уже охали и мельтешили люди, кто-то вызвал скорую. «Галина!» Девушка подбежала к лежащей Галине, но, похоже, было уже поздно. Признаков жизни она не подавала. «Галина, ну как же так? Не может быть! Мертва! Скорую! Вызовите!» Из разбитой головы Галины обильно текла кровь. «Смерть! Внезапная! Страшная! Но разве смерть может быть не страшной?» Спустя полчаса улицу оцепили. Полицейские, двое сотрудников в форме, держали толпу на расстоянии. и Просили не мешать работе медиков. Рядом с телом Галины стоял фельдшер скорый, скорой помощи. Проверял пульс. Качал головой и что-то записывал в блокнот. Полицейский также стоял рядом и тоже что-то записывал в блокнот. Опрашивал очевидца, мужчину в куртке с капюшоном. Среди прохожих кто-то крестился, кто-то снимал на телефон. Пара женщин тихо плакали. Один из полицейских поднял голову, заметил Алину. «Вы знали погибшую?» «Да», — голос Алины дрогнул. «Она была моей клиенткой. Мы только что закончили сеанс психотерапии». «Опишите, что видели». «Я ничего не видела, я услышала грохот. Выглянула в окно, а она уже лежит. Светофор упал прямо на голову. Это какой-то кошмар». «Так как же так? Светофор не закрепили? И как он вообще упал?» «Мы будем проверять обстоятельства падения светофора», заявил полицейский. «Будет расследование. Светофор новый, поставлен здесь три месяца назад. Почему упал? Вопрос серьезный». «Вас попросят дать официальные показания позже. Пока лучше отойти». Алина отступила назад. Тело Галины уже накрыли серым покрывалом. Рядом валялись ее, ее сумочка и рассыпавшиеся вещи. Помада, ключи, блокнот с заметками. Кто-то из прохожих поднял блокнот, хотел отдать полицейским. «Она так радовалась, когда вспоминала про рисование», — мелькнула в голове у Алины. Говорила, что на мгновение стала собой, а теперь ее нет. «Просто нет, жутко от этого. Как же это произошло?» Она закрыла глаза, сделала несколько глубоких вдохов. Паника подступала, но Алина усилием воли отогнала ее. «Сейчас не время. Нужно собраться. Следующий сеанс через час». Алиса медленно поднялась по лестнице, на лифте не поехала. В голове гудела. Она села за стол, сжала виски, пальц виски пальцами. Часы на стене тикали слишком громко. «Отменить сеанс нельзя. Клиент заплатил. Если я отменю...» Потеряю деньги, получу плохой отзыв. А вечером, вечером я позвоню Сергею, он приедет, обнимет, скажет, что все будет хорошо. И тогда я разрешу себе плакать. Я не смогу не плакать. Она открыла шкафчик, достала флакон с валерьянкой, капнула несколько капель. В стакан с водой руки слегка дрожали. В дверь постучали. А, Алина Сергеевна, вы здесь... Раздался голос администратора. «Ваша следующая клиентка уже пришла. Молодая девушка, 21 год, ждет в холле». Алина глубоко вдохнула, выпрямилась, поправила волосы. «Да, спасибо, пусть заходит через пять минут». Администратор ушел. Алина посмотрела в зеркало. Бледное лицо, расширенные зрачки, но взгляд твердой. Она провела рукой по лбу, выдохнула. «Спокойствие, профессионализм, эмпатия. Я психолог. Сейчас я нужна этой девушке, а все остальное отложу на потом». Она взяла блокнот, ручку, положила перед собой. Проверила, проверила расписание, сделала глоток воды, встала у окна на мгновение, закрыла глаза. Под окном все еще работали полицейские и медики. Светофор, ставший орудием смерти, лежал на асфальте покореженный, с оборванными проводами. этокий светофор светофор-убийца». «Галина, прости!» – мысленно сказала Алина. Затем повернулась к двери и тихо произнесла. «Входите!» Дверь открылась. На пороге стояла молодая девушка. Та самая новая клиентка. Алина присмотрелась к ее внешности. Это была не девушка, а недоразумение». Мелкая кнопка с кривыми ногами, с каким-то каким квадратным некрасивым лицом. Ее нос напоминал пятачок свинюшки, лучше не скажешь, и маленькие глазки. Более некрасивой девушке придумать сложно. А еще у нее был небольшой горб, которого она, видимо, всячески скрывала. М «Да, иногда женская репродуктивная меметика дает сбои», – подумала про себя Алина. Потом улыбнулась и предложила клиенту сесть и расслабиться. Девушка села и посмотрела на Алину. Та приготовилась работать. «Итак, как вас зовут еще раз?» «Мое полное имя Елена Викторовна Ворожеева. Мне 21 год». «Хорошо, Леночка, что вас беспокоит?» «Меня беспокою я сама. Вы, наверное, заметили, что я, мягко говоря, некрасивая?» «Ну что вы это вы себе надумали?» Женщина не может быть некрасивой. Есть такой термин ⁇ женская репродуктивная меметика. Это то, что воспринимают мужчины. Грация, красота, запахи, феромоны. Женщина не может быть некрасивой. Вас именно это беспокоит? Расскажите все с самого начала. Елена опустила глаза, потеребила край свитера, в горле столком, будто она снова оказалась там. В маленькой кухне старой квартиры, где пахло подгоревшие кашей и дешевыми духами. В детстве меня дразнили. Называли лягушкой, свинюшкой. Из-за моей внешности. У меня с детства небольшой горб. В природах так получилась ошибка врача. Всю жизнь меня звали кривоногой уродиной и кнопкой. Я очень низкорослая. И сейчас, когда я смотрю в зеркало, я вижу только это — Ее голос дрожал, но она заставила себя прод продолжить. «Но хуже всего... хуже всего было дома». А Алина слегка наклонилась вперед, давая понять, что слушает внимательно. «Моя мама...» Елена сглотнула. «Она никогда не называла меня дочкой. Всегда это... или она... Как будто я была какой-то ошибкой. Помню, мне было лет семь, я нарисовала картинку «Дом, солнце, нас троих, я, мама и кот...» Прибежала показывать себя счастливая, а она посмотрела, скривилась и сказала, «Убери это! Ты и так уродина! А еще рисуешь какую-то мазню!» Порвала рисунок прямо у меня в, в руках. Она замолчала, сжимая и разжимая пальцы. Потом перед глазами стояло то выражение, брезгливое, холодное, как будто она, маленькая Лена, была чем-то грязным, что нужно держать подальше». Однажды я услышала, как она говорила соседке. «Если бы не этот горб, может, хоть какая-то красота была бы, а так, ни лица, ни фигуры. Кому она такая нужна будет?» Я стояла за дверью и думала. «Мама, почему ты так со мной?» «Она ненавидела меня!» Голос Елены стал совсем тихим. Она никогда не обнимала меня, даже за руку не брала на людях. Боялась, что кто-то подумает, что я ее дочь. А это ее злило. А если я пыталась прижаться к ней, отталкивала... «Не ледь! Не пачкай одежду! В школе меня обижали!» Я прибегала домой, плакала, а она говорила, «Сама виновата! Ведешь себя как чучело, вот и дразнят!» Алина почувствовала, как внутри все сжалось. «То есть вы росли с ощущением, что ваша ценность зависит от того, насколько вы соответствуете чьим-то стандартам красоты?» Мягко уточнила она. Елена горько усмехнулась. «Не просто ощущением это была правда, для мамы точно!» Она так и говорила, «Будь ты нормальный, я бы гордилась тобой, а так, что с тебя взять?» Я пыталась быть хорошей, училась на пятерке, убиралась, готовила, но это ничего не меняло. Я была эта, уродка, ошибка. Она подняла глаза на Алину, и в них читалась старая, застарелая боль. И тогда я поняла, если меня не любят даже те, кто должен любить просто за то, что я есть, значит, я действительно ничего не стою». А если кто-то красивый успешный получает все, внимание, любовь, счастье, это нечестно. Они не заслужили этого больше, чем я. Просто им повезло родиться с правильным лицом, с правильной фигурой. Но они же не лучше. Вот почему я ненавижу их, прошептала Элина. Потому что они получают то, чего я была лишена с самого детства. Любовь, принятие. Хотя я тоже этого. Я тоже этого заслуживаю. «Должно быть, это очень больно чувствуете, себя? Отвергнутый». Елена кивнула, голос дрожал. «Да, очень тяжело. Всегда одна. В университете ситуация не сильно изменилась. Подруги как бы есть, но они все такие яркие, эффектив, эффектные. Да и не подруги они. А я рядом с ними, как как жуткая уродина и серая мышка. Вы говорите, серая мышка — это их слова или ваши?» «Мои. Они никогда так не говорили, но я чувствую это. Как-то мы идем куда-то вместе, на них все смотрят, а на меня нет». И я начинаю думать, вот если бы у меня был другой нос, другие глаза, другая фигура, если бы я не была бы такой уродливой, тогда бы меня замечали. Но как же мне не повезло, как же я завидую им. То есть вы связываете отсутствие внимания с внешностью. А с чем же еще? Разве кто-то будет интересоваться девушкой, которая выглядит вот так? «Елена, давайте разберем это. Вы упомянули подруг. Они дружат с вами, несмотря на то, что вы серая мышка, как вы себя называете. Значит, для них важнее что-то другое». «Я не могу назвать их подругами. Они чаще всего меня игнорируют». «Что происходит, когда дело доходит до парней? Расскажите». «Ничего не происходит. Ни один парень на меня просто не смотрит. А если смотрит, то с отвращением. Никто меня не любит. Я понимаю, почему». Я и сама себя ненавижу. Это все идет от вашей, совсем не от вашей внешности, а от страха быть отвергнутой. Ваш мозг помнит только обиды и теперь включает защиту. Вы зажимаетесь, говорите себе, лучше не сближайся, чтобы не, не было больно. Елена подняла глаза и посмотрела на Алину. Вот что важно, продолжила Алина. Вы описываете себя только через внешность. Некрасивая, серая. Но человек это гораздо большее. Расскажите, что вам нравится делать, чем вы увлекаетесь. Люблю читать. Особенно фантастику. Еще я хорошо рисую в тайне от всех, конечно. Никому не показываю. Рисуйте, это замечательно. А почему в тайне? Боюсь, что посмеются. Видите, снова страх оценки. «Елена, давайте попробуем кое-что. Закройте глаза на минуту и представьте, вы нарисовали картину, показали ее человеку, который вас искренне любит и принимает. Что он скажет?» Елена закрывает глаза, молчит несколько секунд. Потом на губах появляется слабая улыбка. Он скажет, «Лена, это потрясающе. Ты так тонко чувствуешь цвета». «Вот этот человек – ваш внутренний голос принятия. Он есть в каждом из нас, но часто заглушается обидами». «Обидами прошлого. Наша задача – сделать его громче. Начнем с малого. Разрешите себе гордиться тем, что вы умеете рисовать. Покажите одну работу подруге, которой доверяете. Запишите три своих сильных качества. Не про внешность, а про характер. И в следующий раз, когда поймаете себя на мысли «я некрасивая», спросите, «А что еще я о себе знаю?»» Елена медленно подняла глаза. «Я ненавижу красивых девушек, успешных, тех, которых любят. Ненавижу». Это очень напрасно, Елена. Это разрушает изнутри. Я хочу признаться в убийствах. Я убила трех красивых успешных девушек. В офисе наступила тишина. Алина внимательно посмотрела на собеседницу. Вы хотите сознаться в убийствах? Да, хочу, но только в полиции мое дело рассмотрено не будет. Почему? Потому что убийств не было. «А что же это тогда было?» «Это были совпадения». Эм, Алина немного растерялась. «Расскажите поподробнее». «Первая девушка погибла два года назад. Я шла по тротуару. Одинокая, никем не любимая, отверженная и злая. Я с ненавистью смотрела на других девушек и их парней. Шла я ненавидела». «В какой-то момент я увидела, что по дороге в сторону перекрестка едет мотоциклистка. Красивая, элегантная, стройная, как кипарис, в облегающей черной одежде. На красивом дорогом мотоцикле. Все, все на нее засматриваются, она привлекает всеобщее внимание. Многие восторгаются, и она кайфует от всего этого. Едет и кайфует». «И что же вы сделали?» «Я не знаю, как это получилось. Я очень сильно ненавидела. Очень сильно. Я дошла до точки кипения». В своей ненависти. Я мысленно собрала всю свою злость, ненависть и зависть. И мысленно швырнула ей в спину пожелание смерти. С пожеланием смерти. Я себя не контролировала. Я просто ненавидела. И швырнула всю свою ненависть. Прямо в нее. В ее спину. Мысленно. И что же произошло? Авария. Страшная авария. На перекрестке столкнулось несколько машин. Девушка ударилась. Шлем отлетел. И она разбила голову. Она погибла быстро. Ну, Елена, вы же понимаете, что это совпадение. Это не вы, конечно. Вы точно не убийца. В полиции такое признание не рассмотрят. Это не убийство. Это просто совпадение. Трагическое совпадение. Вашего настроения и произошедшей трагедии. Другое дело, что ваша ненависть разрушает вас саму изнутри. Я тоже так подумала. Но спустя время произошло еще одно событие. Какое же? Я шла... Тоже шла по, по тротуару. Была ранняя весна. Из офисного центра вышла очень красивая девушка с парнем. Я увидела, что она была очень красивая, успешная, милая, счастливая и любимая. Парочка ворковала. Я не контролировала себя. Я очень сильно ненавидела. Я всю свою злобу, всю свою ненависть мысленно швырнула в нее темным мысленным сгустком. И что же? «Была ранняя весна. Сосульки висели. Одна большая и острая полетела вниз и пробила голову девушки. Разрезала ее чуть ли не пополам. Она погибла. Елена, это тоже совпадение. Поверьте мне, тут нужно работать только с вашим саморазрушением. Спустя время был третий случай. Я была на вечеринке. Никто со мной не разговаривал. Но там была самая красивая девушка в институте. Ее звали Тамара. Многие парни были в нее влюблены». Она веселилась и наслаждалась вниманием. И карьера у нее была что надо. Она была известным блогером. «Я себя не контролировала. Я ненавидела. И я швырнула в нее мысленную черную смерть». И что? Она подавилась вином. Билась в конвульсиях и умерла. Прямо на вечеринке. «Елена, нельзя себя накручивать. Это все совпадение. Трагические совпадения». Я попробую убрать вашу ненависть. Это все можно исправить. Поверьте мне, ваша ненависть – это ваше саморазрушение. Но произошел и четвертый случай. Когда? Сегодня. Алина притихла. Глаза у Елены сочились чистой ненавистью. Где и когда конкретно это произошло? Под окнами вашего офиса. Это была красивая фотомодель, успешная. «Любимая, и она была вашим клиентом!» «Откуда вы знаете?» «Я три дня тенью за вами следила, ходила за вами, смотрела на вас и, наконец, пришла к вам посмотреть на вас!» «Вы знаете, я согласна с мнением на вашем сайте, что красивым женщинам психологами работать противопоказано!» «Вы с этим не согласны!» «Рисков-то все равно много!» «И психов много!» И, куча, и, и еще куча всего. «Так, Елена, я вас прошу, я верну вам деньги, но предупреждаю, если вы будете за мной следить, я обращусь в полицию». «Вы красивая, успешная и любимая женщина. Вы хороший психолог. Счастливая, очень счастливая». Ненависть в глазах девушки усилилась. «Елена, я вас прошу, я верну деньги». «Я прошу вас немедленно удалиться, и, пожалуйста, не возвращайтесь, иначе я позвоню в полицию». «Хорошо, я уйду. Деньги возвращать не надо. Я уйду. Можете не беспокоиться». Елена встала и подошла к двери. В этот момент Алина утратила к ней всякую эмпатию. Перед ней стояла злобная, мелкая, уродливая тварь, которая источала волны ненависти. И «Я не приду, можете не бояться. Все будет хорошо». «Все будет прекрасно!» Сказав это, Елена резко открыла дверь и вышла. Алина тяжело дышала, не могла прийти в себя. Она схватила телефон и позвонила своему Сергею. «Сергей, ты там далеко?» «Нет, не очень». «Забери меня и отвези к себе, пожалуйста, будь добр. Мне нужно успокоиться». «А что случилось?» «Клиент мне угрожал. Она три дня за мной следила и пришла с угрозами». «Так, дорогая, успокойся, я немедленно приеду». Сергей приехал через полчаса. Алина спустилась вниз. Скорее поехали, дорогой. Они сели в машину. Сергей вырыли на дорогу. Они приближались к перекрестку. Внезапно на планшет Алины пришло сообщение. Я сзади! Алина закричала и прошептала. Сергей, останови автомобиль! Перекресток уже был перед носом. Алина дико закричала. Сообщение в интернете. Сегодня вечером произошла жуткая авария. У самосвала внезапно отказали тормоза. Погибла известный психолог и блогер Алина Сергеевна Туманова, 31 год. Ее жених, который был за рулем, остался жив. Это было трагическое совпадение. В интернете пользователи, которые с сочувствием отнеслись гибели Алины, Поставили миллион лайков той самой последней фотографии. Алина на фоне вечернего Петербурга с улыбкой на губах и огоньками города в глазах. Сообщение в интернете от анонима. «Вы красивые и успешные девушки! Я знаю, что не вы виноваты в моем уродстве и несчастье. Но вы виноваты в том, что вы красивые, любимые и счастливые». «В этом мое обвинение. Я долго копила и выращивала ненависть. Я ненавижу вас! Я ненавижу вас! И пускай вас утешит тот факт, что ваши смерти — это совпадение! Просто совпадение!»